Какой жанр выбрать? Молодой режиссер, который приходит на студию с идеей, обычно мечтает о больших камерах, многочисленных ассистентах, дорогих декорациях. Но скринлайф – это прежде всего сторителлинг. Здесь незачем спрятаться, нечем отвлечь внимание зрителя. Единственным вашим укрытием может стать жанр, который вы выберете для своего рассказа. И как показывает опыт, традиционные жанровые схемы скринлайфу явно к лицу. Законы жанров, в которых легко ориентируется зритель, помогают сглаживать непривычную новизну языка. Именно поэтому первый полнометражный фильм, который был снят в формате скринлайф «Убрать из друзей» — это хоррор. Триллер, детектив, комедия положений. Для любого из этих жанров скринлайф, укоренённой в интернете, где так хорошо сочетаются анонимность и публичность, саспенс и тайна, может стать идеальной средой. Мария Затуловская, продюсер. Когда мы сделали «Убрать из друзей», нам сказали, что скринлайф – интересный формат, но он работает только для фильмов ужасов. Потом мы сделали «Поиск». Это был триллер, и оказалось, что скринлайф – Отлично работает и в этом жанре. Потом мы сделали комедию «Днюха», и всем стало ясно, что в скринлайфе огромное поле для юмора. Нас часто спрашивают про экшн. Мне кажется, что можно было бы снять отличный скринлайф про ограбление банка. Думаю, что жанровых ограничений для скринлайфа по большому счету нет. Иван Петухов, сценарист и режиссер. Единственное жанровое ограничение в скринлайфе — это фантастика про будущее. Скринлайф ведь строится на достоверности, на том, что каждый зритель становится на место героя без дополнительных усилий, с первых же кадров, и любой выдуманный интерфейс будет царапать глаз. Когда мы снимали вертикальный скринлайф-сериал «Мамбо stories для сервиса знакомств «Мамбо», Один из сюжетов был построен на том, что герой никак не может решиться предложить девушке пойти на свидание. И сестра говорит ему, «Ты только стариком решишься с кем-то встретиться». После чего мы перебрасывали действия на 50 лет вперед и показывали его стариком, который все еще переписывается с девушкой, уже бабушкой, которая ему нравится. Эпизод в будущем длился меньше минуты, но мы все равно должны были придумать для него интерфейс, И даже эти несколько секунд будущего выбивали меня как зрителя этой истории. спасала её только то, что всё это было в общем шуткой. Но рассказать серьёзную историю на выдуманных интерфейсах, с моей точки зрения, едва ли выполнимая задача». Тимур Бекмамбетов. Режиссёр. «Достоверность — это всё же не самоцель, это средство. Любую историю, мистическую, фантазийную, научно-фантастическую — Нужно рассказывать очень достоверно, соблюдая правила игры, предлагаемые автором зрителю. Просто в какой-то момент ты меняешь одно правило, а остальные остаются такими же, и зритель тебе поверит. Когда мы смотрим «Властелина колец», то видим лес, который привыкли видеть, и людей, которые ходят по земле. Просто деревья чуть больше, а люди чуть меньше. Чем ближе к нам фантастическая реальность, Чем незаметнее сделан переход от реальности к сказке, тем скорее и проще зритель к ней привыкнет. Это же справедливо и для скринлайфа. Представьте, что вы оказываетесь на экране героя, где все так, как обычно, и вы видите сайты, например, CNN или New York Times, только статьи там всегда находятся в процессе написания. То есть они не написаны, а пишутся. Это мир фэнтези, но он очень реалистичный. Я бы, кстати, с радостью почитал такую «Нью-Йорк Таймс», где бы я видел, как авторы прямо сейчас пишут свои тексты. В любом жанре, который вы выберете, есть свои правила, которые с большой долей вероятности будут справедливы и для скринлайфа. И, скорее всего, при создании фантастического фильма вам все-таки не стоит изобретать интерфейс iPhone 50. Но, разумеется, это вовсе не значит, что фантастику нельзя перевести на язык скринлайфа. Наоборот. Сюжеты вроде «Монстра» или «Ночи живых мертвецов» словно бы созданы для скринлайфа. Просто фантастическая реальность должна вторгаться в узнаваемую современную жизнь, и тогда эффект от этого вторжения будет еще более впечатляющим. Только не забывайте, что в скринлайф стоит переводить лишь те истории, которые невозможно рассказать без помощи экранов ваших девайсов. Если это нападение инопланетян, живых мертвецов, Годзиллы или кинконга, Пусть ваши герои будут связаны с этими событиями при помощи гаджетов, читают новости, спасают или поддерживают друг друга, находясь в разных домах, городах или странах. Сделайте так, чтобы зритель с первых секунд понимал, по-другому вашу историю рассказать нельзя. И, конечно, жанровая условность – первый ваш помощник. Любому зрителю интуитивно понятен не только язык современного цифрового общения, но и жанровый конструктор. Совмещая их, вы обеспечиваете максимальное погружение зрителя в историю, потому что он оказывается в привычной среде. Ему не нужно отвлекаться на то, чтобы привыкнуть к законам жанра или понять, как устроен мир, в котором существуют ваши герои. Поэтому ищите в жанре своего союзника. Именно жанр даст вашему фильму скелет, на который останется только нарастить мясо сюжета. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Нужно точно понимать жанр. Если это комедия, то мы должны хохотать уже на питчинге. Если хоррор, кричать от ужаса. Если драма, с умным видом смотреть на экран. Жанр облегчает восприятие. Критерии тут очень простые. Страшно или не страшно. Смешно или не смешно. Держит в напряжении или нет. Возможно, история сама подскажет вам, какие жанровые лекала выбрать, чтобы точнее выразить чувство героя, от лица которого вы ведете повествование. Что переживает персонаж, на экран которого будут смотреть зрители? Эйфорию? Влюбленность? Страх? Кевин Митт, режиссер. «У меня уже был написан первый драфт американского ремейка «Днюхи», когда я посмотрел «Поиск». Посмотрел, и у меня в голове словно бы что-то щелкнуло. Сначала я представил, что «Поиск» — это комедия. А потом все перевернул и подумал о своем фильме как о триллере. Я изучал поиск как пособие, учился и делал пометки. Как вдруг меня осенило. Хватит писать комедию. Так я изменил свой фильм, и он стал историей побега. Он стал жутким, эдаким герметичным триллером про человека, который не знает, где находится и как ему вернуться к привычной жизни». Жанровая палитра скринлайфа постоянно расширяется. Зародившись когда-то в строгих жанровых рамках хоррора, сегодня он может адаптироваться к любым условностям и правилам. Новый язык позволяет рассказывать истории любых масштабов. Одно из подтверждений тому – недавний сериал «Ночь мертвецов» – «Dead of Night». Этот зомби-апокалипсис, снятый специально для приложений Snapchat, доказывает, что не стоит ограничивать возможности скринлайфа камерными разговорными историями. Энди Хиктон, сценарист. «Сначала мы думали экранизировать роман, написанный в форме sms Но когда ты смотришь скринлайф на телефоне, кажется, что ты сам — часть представления. Как будто ты сам получаешь сообщение в телефоне. Ты даже не всё успеваешь прочитать, когда тебя подключают к сообщениям. Но именно это превращает тебя в соучастника». И тем не менее сковывающая фантазию и заблуждение — Стереотипное ощущение того, что скринлайф предназначен прежде всего для того, чтобы фиксировать забавные диалоги людей, находящихся в разных комнатах, продолжает во многом формировать повестку. Пандемия COVID-19 заточила в карантине и кинематографистов, и зрителей. Интернет для большинства жителей планеты стал единственным средством каждодневной коммуникации. Индустрия откликнулась на происходящее. Стриминговые платформы спешно запустили в производство скринлайф-сериалы. Все они снимались в спешке, было важно успеть отработать горячие заголовки новостной ленты. Ситуация понятна, всем хочется снимать и сниматься, не теряя времени в самоизоляции, а Screen Life позволяет работать дистанционно. Но в этой спешке потерялось важное свойство Screen Life. А. Его мультимедийность, многослойность, глубина восприятия окружающего мира через смартфон. Скринлайф только кажется веселой игрушкой, но он обладает широким арсеналом лаконичных и понятных средств для глубокого раскрытия внутреннего мира героя. На фоне множества сериалов, выпущенных во время карантина, большинство из которых представляло собой коллекцию анекдотических скетчей, снятых в программе Zoom, резко выделялся вертикальный скринлайф-сериал «Заперти» Ивана Петухова, снятый на студии «Базилевс». Его идея противоречила логике, по которой пошли почти все шоураннеры карантинных сюжетов. Большинство их сюжетов строилось на том, что люди оказались в изоляции друг от друга и поэтому общаются при помощи электронных девайсов. Завязка сериалов «Заперти» была построена на обратном приеме. Герои сериала – молодая семейная пара, которая собирается расстаться, но не может осуществить свое намерение из-за карантина. Им предписано не покидать квартиру в течение двух недель. Иван Петухов, сценарист и режиссер. Мне показалось интересным подумать о том, как будут общаться люди, которые не хотят общаться, но вынуждены делить одно пространство друг с другом. Или, может быть, очень хотят, но не могут. Логично предположить, что они будут обмениваться сообщениями. Так легче ругаться, и в любой момент можно отключиться. Из этого допущения и родился концепт «скринлайфа», который позволил героям отгородиться друг от друга в собственной квартире экранами своих гаджетов, а мне рассказать эту историю. Конечно, ее можно было бы перевести на классический киноязык, но тогда мы потеряли бы огромное количество гэгов и фишек, которые были придуманы именно для «скринлайфа». Изменился бы ритм. Наверное, это была бы очень молчаливая и медленная история. Герои бы просто сидели в разных комнатах и молчали. Одно из главных свойств скринлайфа – его достоверность. Зритель не воспринимает пространство скринлайф-кино как условное. Так мозг реагирует на досконально знакомые интерфейсы. Чересчур перфектная драматургия и лоск кинозвезд, фигурирующих в проектах, сделанных на волне пандемии, подчас сбивают этот псевдодокументальный флер. А изначальный настрой на правду дает возможность рассказывать действительно безумные истории, автоматически подключая зрителя к сопереживанию. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Чем меньше будет человекоподобия голоса человека, чем больше это будет связано с тем, что делает на экране интерфейс, тем труднее вам это будет сделать. Но зато малейшее достижение будет в тысячу раз эффектнее. Например, актеру легко почесать затылок и закурить сигарету. Но если это делает кукла, достает из кармана сигарету, кривыми руками закуривает, выпускает дым, зрители хохочут, радуются, потому что это чудо. Кукла ведет себя как человек. Поэтому, когда программа будет вести себя как человек, малейшее ее действие будет вызывать бурю эмоций у зрителя.